Глава четвертая. Роккуэль. Увидев их, я непроизвольно сделал шаг назад. Нет, внутренне я был готов ко всему. Но чтобы вот так сразу, еще не взойдя на борт Орегана, зачем-то я взглянул на мгновенно побледневшего Гвена, подозреваю что и сам выглядел именно таким. Затем... На верхушку одной из двух мачт орегана, то, что повыше, грот. Там, в вороннем гнезде, два человека внимательно наблюдали за недалекими джунглями. Я шагнул вперед и потянул из рук капитана Миккейна один из камней. Нисколько не сомневаюсь, в команде Орегана нашлись бы люди, согласные разделить с капитаном тяжесть его нож. Но Миккейн человек, который не станет прибегать к чьей-либо помощи. Ну а мне он не сможет отказать. Во-первых, приказать мне он не имеет никакого права. Во-вторых, глупо сопротивляться, когда у тебя из рук тянут один из лхасов, который в любое мгновение может разнести все в округе. Со стороны будет выглядеть очень смешно, даже в такой ситуации, особенно в такой ситуации. Мы с капитаном пошли к берегу моря. Почему-то совсем не хотелось думать о том, что в любое мгновение может все исчезнуть. Крики чаек над головой, шум прибоя, яркое жаркое солнце, запах воды, хрустящий под ногами песок, легкий порыв ветерка, приятно освеживший, почему-то вспотевший лоб. Говорить не хотелось тоже. Да и о чем говорить? Рад вас снова увидеть, капитан Миккейн. Давно хотел с вами повстречаться, чтобы поблагодарить за множество вещей. Не самый удачный момент. Шли мы долго. Вернее, мне так показалось. Потому что сделать пришлось всего лишь несколько сот шагов. Я сразу сообразил, куда именно направляется Миккейн. На берегу залива, посреди песчаного пляжа, Есть невысокая скала с пологим склоном со стороны берега. С другой стороны уходит в море обрыв. И глубина под ним неимоверны. Об этом я знал точно. Когда-то давно, будучи еще юнгой на Орегано, я уже здесь побывал. Мы вместе с другими парнями ныряли с этой скалы в воду. И должен признаться, даже мне, выросшему на берегу Кораллового моря, Не удалось достичь дна. В ушах стояла боль, легкие жгло неимоверно. А дна все еще не было видно. Подбил на ныряне нас Энди Ансельм, оставшийся сейчас у открытого люка орегана. Он клялся всеми богами, что под скалой на дне грудой лежат сокровища древних. И мы, зная его как облупленного, дружно ему поверили. Наверное, потому что всегда веришь в то, во что очень хочется верить. Я вспоминал об этом, шагая рядом с капитаном Миккейном и старался не думать о том, что именно у меня в руках. Наконец мы достигли вершины скалы и с невероятным удовольствием разжали руки. Постояли, посмотрели, как камни летят в воду, как они вошли в нее, вызвав небольшие всплески. Подождали еще чего-то. Затем капитан Миккейн снял шляпу и тыльной стороной ладони смахнул под лба. У меня в кармане лежал платок, но я, сам не знаю почему, в точности последовал его примеру. Микейн взглянул на небо, джунгли, небесный странник, затем на свой Орегано. «Ну, здравствуй, Люк!» – произнес капитан таким голосом, будто мы только что встретились в одной из таверн на краю поля, где садятся небесные корабли.